Глава сороковая. Джастин находился на постоялом дворе, где приходил в себя после уже достаточно долгого отрезка пути, который они преодолели с ласточкой. Он решил задержаться здесь хотя бы на день, чтобы привести мысли в порядок. Он сидел за столом перед почти нетронутой тарелкой Жаркова, заставляя себя есть. Может, надо было сначала поспать? И он с трудом впихнул в себя еще одну ложку, запив большим глотком темного эля. Махнув рукой девушке, которая стояла за стойкой, он прошел в свою комнату. Сняв только сапоги, он, не раздеваясь, лег поверх одеяла и смежил веки. Голова слегка поплыла. Комната так была похожа на ту, в которой они останавливались с Наташей, что воспоминания бы сейчас нахлынули на него с неистовой силой, но они и так его не отпускали. Зато он вспомнил кое-что другое. Встал порылся в своем небольшом саквояже. огляделся потер лоб где же он мэг и абрахам отчаялись его отговаривать ехать к кэтрин в ее змеиную нору как выразилась мэг джастина все эти уговоры только раздражали бессмысленные пустые звуки неужели вы правда думаете что я не использую этот шанс просто вернусь домой и обо всем забуду отрывисто спросил он. Абрахам нервно махнул рукой, задумался, пошевелил губами. «Послушай», — медленно начал он. «Опять?» — Джастин устал спорить, скорее бы уехать. «Нет», — буркнул святой отец, — «другое». «Напиши Наташе письмо». Джастин с непониманием уставился на него. «С ума он сошел, что ли?» «Не смотри на меня так». Абрахам тоже был слегка на взводе, побаливало сердце от всех этих переживаний. «Я думаю, ты должен оставить ей письмо. Лет через 150-200 оно вполне может ее найти. По крайней мере, если ты сгинешь, она будет знать, что ты перед ней чист и сделал все, чтобы ее вернуть». До Джастина постепенно доходили слова Абрахама. Вероятность была ничтожна, но она была. Почему бы не использовать и этот шанс? Мэг принесла чернила и бумагу. Перед глазами Джастина понеслись мгновения, дни и месяцы, пока Наташа была здесь. Как он увидел ее впервые в лавке Эбби, она сидела на низеньком стуле и смотрела на него снизу, обхватив кружку пальцами обеих рук. Смотрела, улыбаясь а потом на площади во время ярмарки. Он чувствовал, что его то и дело предательски заливает краской смущения. Хотел смотреть на нее и не мог. Такое он чувствовал впервые. Тогда он понял, что, наверное, любовь — это нежность. Она переполняла его всего при одном только взгляде на Наташу. Словно в замедленной съемке он видел, как она поворачивается и смотрит на него лукаво и насмешливо. Поскрипывало перо, строчки медленно ложились на бумагу одна за другой, а воспоминания чуть-чуть притупляли его боль. Джастин поставил точку, подписал письмо, отер глаза. Пора было выдвигаться. Теперь в комнате этого захудалого постоялого двора среди своих вещей он пытался найти молитвенник, куда вложил это письмо. Где его оставить, он пока еще понятия не имел. Там, где оно дождется адресата. Не было молитвенника. Не было письма. Растерянно осмотрел все еще раз. Нет. Он сделал несколько шагов к кровати, машинально сунув руки в карманы. И нащупал листок бумаги. Вытащив его, Джастин сразу узнал почерк Абрахама. Всмотрелся в буквы. «Мой дорогой мальчик, извини за молитвенник и письмо. Я постараюсь сделать это сам, поскольку твоя голова сейчас занята другими вопросами. Не беспокойся, я сделаю все возможное. Возвращайся невредимым. Обнимаем тебя». Джастин смял листок, сел на кровать и в этот раз закрыл глаза с твердым намерением заснуть. Он был благодарен Абрахаму за то, что тот взял на себя заботу о письме. Они так не доверяют Кэтрин. Но ведь она вроде бы справилась со своими чувствами и искренне захотела помочь ему. Джастину очень хотелось верить в это. Кэтрин стояла у окна в оранжерее своего дома. В последние дни она практически постоянно находилась здесь. Отсюда лучше всего была видна дорога, ведущая к дому. Девушка прислушалась к себе, Сегодня ей было как-то особенно беспокойно. Заглянула прислуга, сказав, что ее ищет отец. Кэтрин еще раз взглянула на дорогу, спускающуюся с холма. Она была пустынна. Повернувшись, она вышла из оранжереи и отправилась в кабинет отца. Убранство их большого дома напоминало скорее какой-то восточный дворец. Снаружи он выглядел хотя и богатым, но вполне традиционным английским поместьем. Кэтрин шла по длинному арочному коридору, застекленному с одной стороны до пола, вымощенного полированным серо-розовым камнем. Прозрачные невесомые шторы из органзы тоже были розовыми. В простенках между окнами стояли раскинувшись китайские розы и камелии в больших каменных вазах. Ее отец, лорд олден Ангус, очень любили цветущие деревья. Его сад был поистине райским, Дом внутри тоже выглядел как тропический сад. А его страсть к экзотике в убранстве дома довершали картину средневекового арабского дворца. Впрочем, вполне комфортабельного, не хуже какого-нибудь модного отеля в Лондоне. Кэтрин с детства привыкла к роскоши. Единственная и обожаемая дочь своего могущественного отца она не знала ни в чем отказа, получая желаемое раньше, чем успевала о нем подумать. Она вошла в кабинет, который отличался от остальной обстановки их владений. Здесь царила классическая обстановка, очень сдержанная. «Папа, ты искал меня?» Голос Кэтрин прозвучал немного неровно, словно она догадывалась, о чем пойдет речь. Олдин оглянулся и посмотрел на дочь с любовью и скрытой тревогой. За последние дни она словно стала прозрачной, заметно похудев в то же время словно искрилась каким-то нехорошим электрическим зарядом. «Где ты пропадала? Ты не вышла к обеду?» «Я была не голодна», — отмахнулась Кэтрин, желая поскорее вернуться к своему посту в галерее. Лорд Ангус подошел к дочери и приподнял ее подбородок, чтобы лучше видеть ее лицо. Кэтрин постаралась освободиться, но не смогла. Мягкий отцовский взгляд мог пригвоздить к месту кого угодно. «Милая, весь мир может быть у твоих ног, причем добровольно. Что ты делаешь? Так же нельзя». На секунду он прикрыл свои глаза, и девушка тут же этим воспользовалась, чтобы вывернуться из-под его руки подальше от его магического взгляда. «Папа, ты обещал!» Ей очень не нравилось, когда она лишалась воли даже на несколько секунд. «Детка, послушай, я готов помочь тебе во всем, что сделает тебя счастливой. Но сейчас ты просто сломаешь жизнь ему, причем совершенно зря. Ты можешь подчинить его себе, но он не будет прежним». Кэтрин капризно скривила губы. «Я тебе не верю». «Пожалуйста, или помоги, или не мешай мне, папочка!» «Он забудет свою пришлую и вспомнит, как любил меня!» «Я знаю, что так и будет!» Олдин печально посмотрел на дочь. Он знал, что она ошибается, но пусть убедится в этом сама. «Хорошо, я помогу тебе», — медленно произнес он. Сердце Кэтрин билось чаще в каком-то полузнакомом ей ритме. Приложив руку к груди, пыталась прочитать, что оно ей подсказывает. И, наконец, поняла. Радостно вскрикнув, она выбежала из кабинета и помчалась по их великолепному коридору. Ворвавшись в буйствующие зеленью, цветами и лианами помещение оранжереи, она ринулась к большому окну, выходящему на дорогу. Сердце ее не обманывало. На холме показалась маленькая фигурка всадника.